Глава 4. Психотерапия для выздоровления. Часть 2. Влияние намерений. На ход онкологического или любого другого заболевания существенное воздействие оказывают разные факторы: отношения с близкими людьми, умение ставить цели и достигать их, избавление от негативных эмоций, питание, физическая активность и множество других. Но особое место отведено вере и одному из её элементов. намерению. Именно о нём мы сейчас поговорим. Недавно я прочёл книгу автора, который сотрудничал с Центральным разведывательным управлением США. Решив проверить, воздействует ли на окружающий мир мысль и намерение человека, он использовал высокоточную аппаратуру, применяемую в работе спецслужб США. Первые его эксперименты проводились на растениях. Автор подключил к ним датчики и решил прижечь листья огнём, Когда он пошёл за спичками, аппаратура зафиксировала выраженный электрический импульс. Растения уловили намерение и дали реакцию. По мере приближения человека со спичками поддопытные посылали всё более сильные сигналы. Удивлённый автор эксперимента решил не совершать задуманное, и через некоторое время растения успокоились. Далее он достал спички, чтобы проверить реакцию, но уже без намерения поджигать листья. растения сохраняли спокойствие, поскольку не улавливали угрозы. Последующие эксперименты автора проводились на клетках крови. Он брал небольшой образец и отправлял человека домой, после чего фиксировал электрическую активность клеток. Оказалось, что стресс, который переживал хозяин биоматериала, напрямую отражался на функционировании кровяных телец. За несколько километров от лаборатории человек едва не попал в аварию или пережил конфликт. И клетки в пробирке, отзываясь, демонстрировали повышенную электрическую активность. Когда владелец биоматериала успокаивался, снижалось и беспокойство его кровяных телец. Подобное явление не изучено до конца, но если вы хотите избавиться от тяжёлого заболевания, игнорировать их не стоит. Прекрасным помощником в этом может стать визуализация, которой легко научиться с помощью сеансов на курсе Тюнинг души. Выполняя предложенные упражнения каждый день, вы поможете своим клеткам бороться с болезнью и работать в симбиозе с лекарственными препаратами. Первые результаты не заставят себя ждать. Вскоре вы сможете заниматься визуализацией выздоровления без вспомогательных аудио-видео, проводя её в любом удобном для себя месте. При желании вы легко сможете проверить действие такого самовнушения, ведь оно будет выражаться не только в улучшении самочувствия, Ну и в повышении лабораторных показателей. Как ставить цели и достигать их. Постановка целей помогает человеку обрести жизненные ориентиры. В случае тяжёлой болезни именно планы на будущее способны пробудить желание бороться с недугом. Также умение правильно ставить цели пригодится любому здоровому человеку, поскольку поможет выстроить эффективную схему достижения желаемого. Я рекомендую придерживаться Нескольких важных правил. Первое. Ставьте цели на год, 5 и 10 лет. Обязательно выбирайте то, чего вам очень хочется, даже если желаемое звучит амбициозно. Важно, чтобы идея заряжала вас хорошим настроением и напоминала о том, ради чего вы решили бороться. Второе. Не ставьте слишком много целей. Достаточно определить 5 наиболее важных для вас направлений для каждого жизненного этапа. Третье записывайте цели. Обязательно зафиксируйте свои планы. Если хочется, распишите этапы реализации каждого пункта. Позаботьтесь о том, чтобы эта схема постоянно была у вас перед глазами. Четвёртое пишите о будущих планах как об уже свершившихся достижениях. Например, если сегодня 3 ноября 2022 года, сделайте пометку 3 ноября 2023 года. Я полностью излечился, излечилась от рака. 3 ноября 2027 года я отправился, отправилась в кругосветное путешествие. 3 ноября 2030 года я научился играть на саксофоне. Пятое. Не переживайте, если достичь поставленной цели не получилось. Видите, что реализовать мечту мешают обстоятельства? Пересмотрите её, разбейте на более мелкие этапы или вовсе замените другой. Главное, чтобы желание достичь цели заряжало вас, заставляя бороться за свою жизнь и благополучие. Шестое. Комбинируйте материальные и нематериальные мечты. Финансовое благополучие, собственный дом и прочие блага нужны каждому человеку, но только ради них стараться не захочется. Обязательно поставьте цели, которые касаются вашего личностного развития, позитивных эмоций и впечатлений. Например, освоить иностранный язык, побывать на вершине Эйфелевой башни, сменить работу, достичь профессиональных успехов, оставаться здоровым и активным человеком, проводить время с семьёй и близкими людьми. Не ограничивайте себя в возможностях. Закрепить эти цели в подсознании поможет сеанс гипноза. Для него необходимо выбрать 3 наиболее важных для вас достижения, запланированных на ближайшее время, чтобы запрограммировать себя на реализацию задуманного. Роль позитивного мышления в борьбе с болезнями Положительные эмоции, приятные переживания и воспоминания о счастливых моментах дарят мощный всплеск гормонов и нейромедиаторов. Эндорфина, дофамина, окситоцина и серотонина. Они не только ответственны за позитивный настрой, но и помогают бороться с болезнью. Гормоны хорошего настроения улучшают кровоток, стимулируют иммунитет, дарят незабываемое чувство удовлетворения и и устраняют депрессивные явления. Позитивные эмоции оказывают мощное воздействие на организм, в чём задействован сложный механизм химических связей и парасимпатическая нервная система. Положительные переживания активизируют защитные функции организма, улучшая иммунный ответ. Это возможно благодаря тому, что парасимпатическая нервная система напрямую связана с качеством и количеством лейкоцитов и лимфоцитов. Одному из моих пациентов с онкологией не могли начать химиотерапию из-за слишком низкого уровня лейкоцитов. Он сдавал кровь каждый день, но положительной динамики не наблюдалось. Однажды утром перед очередным анализом он зашёл ко мне на гипнотерапию. Во время сеанса я внушил ему установки на выздоровление, а также провёл визуализацию огромной армии непобедимых иммунных клеток. Проговаривая полученные установки, он пошёл сдавать кровь. Результат анализа показал, что количество лейкоцитов выросло в 3 раза, при том, что препараты для активизации иммунитета не применялись уже несколько дней. Поскольку уровень лейкоцитов пациента достиг нормы, ему в тот же день начали проводить химиотерапию. Однажды я обсуждал этот вопрос с известным в своей области доктором наук. Мой собеседник долго убеждал меня, что такой результат просто невозможен. дажно пройти некоторое время, за которое необходимые клетки вырабатываются организмом и успеют поступить в кровь. Я не хочу спорить о правате сторон, но знаю, что видел, а именно моментальное повышение иммунитета после сеанса гипнотерапии. Есть несколько способов постоянно поддерживать уровень этих веществ в организме. Во-первых, не забывайте о персональной аптечке психологической помощи, о которой мы говорили ранее. Любимые фотографии, запахи и еда способны заметно улучшать настроение. Во-вторых, новые впечатления также вызывают всплеск положительных эмоций, а подобрать источник радости можно в соответствии со своими интересами и финансовыми возможностями. Прогулки на свежем воздухе также чрезвычайно полезны. Тем не менее, не стоит забывать и об атмосфере вашего жилища. Порядок в быту благоприятно влияет на самоощущение. К тому же, процесс уборки помогает прояснить мысли и отвлечься от неприятных размышлений. Разумеется, не стоит забывать и о своих любимых. Секс вызывает чрезвычайно мощный выброс гормонов удовольствия, а также помогает расслабиться и выйти на новый уровень близости. Это известно всем, но многие почему-то пренебрегают столь простым способом получения приятных эмоций. Помните о своей безопасности и предпочитайте защищённый секс. Рак и эмоциональные реакции пациента. Когда пациент впервые слышит свой диагноз, он испытывает сильнейший стресс. Смогу ли я выжить? Кто будет присматривать за детьми, больной тётей, моей кошкой, пока я буду в больнице? Хватит ли денег на лечение? Эти и множество других вопросов терзают человека, поднимая уровень тревоги до максимума. Часть пациентов остаётся в этом состоянии. Но у многих людей срабатывает защитный механизм психики под названием диссоциация, призванный защитить эмоциональную сферу от перегрузки. При диссоциации человек не чувствует себя полноправным участником событий, находясь как бы в стороне от происходящего. Защитный механизм может проявляться в разных формах: отрицание ситуации, это происходит не со мной, вытеснение информации, врач сейчас говорит не про меня. восприятие собственного тела как инструмента для достижения цели. Я здесь только потому, что мой сын тоже болеет. Всего существует три вида диссоциации. Первичная возникает при оценке ситуации, например, при установлении диагноза. Вторичная охватывает человека во время лечения, периодически или в качестве постоянного состояния. Третичная возникает в период после завершения терапии. На пике стрессовой ситуации это нормальная реакция, позволяющая принимать решения с холодной головой. Однако, затягиваясь, это значительно усложняет лечение. Диссоциация начинает отдалять пациента не только от негативных переживаний, но и от стремления к здоровью, а также от постановки целей и других краеугольных камней исцеления. Если вы столкнулись с диссоциацией, важно обратиться за профессиональной помощью. Психолог поможет принять ситуацию наметить пути выхода из неё и начать активно двигаться в сторону выздоровления. В моей практике были сотни спонтанных излечений от рака, астмы и других тяжёлых болезней на фоне проводимой психо- и гипнотерапии, а также самостоятельного повторения позитивных установок в совокупности с диетой и физическими упражнениями. Однако добиться таких результатов человеку с диссоциацией не удатся, поэтому я рекомендую в первую очередь бороться с этим состоянием. Попыта начиная работать с основной проблемой. Самостоятельная работа с негативными эмоциями во время лечения рака. Резкое ухудшение физического самочувствия после оглашения диагноза связано как с нашими представлениями о страданиях онкологического больного, так и с обычной бессонницей, нарушением аппетита и нервозностью, которые провоцирует тревога. Я хочу научить вас прислушиваться к собственному телу и чувствам. понимая, что происходит с вами на разных этапах лечения, можно управлять негативными переживаниями и сознательно вести себя к выздоровлению. Это работает, поскольку объективные физиологические показатели напрямую зависят от эмоционального состояния человека. Впервые я обратил внимание на зависимость показателей организма от эмоций в 9 лет. От скуки я решил измерить температуру тела до начала чтения рассказа о собаке Баскервилли и после. Так как это произведение в детские годы сильно меня опугало. Каково же было моё удивление, когда второй замер продемонстрировал значительный рост температуры. Из-за страха перед вымышленным существом из книги реальные показатели тела заметно изменились. Большинство эмоциональных состояний сегодня изучены на уровне биохимии. Страх связан с высоким уровнем адреналина и кортизола. Радость вызывает всплеск эндорфина. злость, норадреналина. Всего насчитывается 15 гормонов, которые определяют настроение и самочувствие в зависимости от того, что мы переживаем. Я хочу научить вас приводить мысли в порядок, чтобы способствовать выздоровлению своего тела и ускорять этот процесс. Почему я говорю об этом так уверенно? Проводя групповые сеансы психотерапии в отделении онкологии, я стал замечать значительные улучшения в жизни пациентов. восстановление аппетита, снижение уровня тревоги, нормализацию артериального давления и облегчение многих других симптомов. Индивидуальные занятия показали ещё более впечатляющие результаты: уменьшение числа осложнений в процессе лечения, минимизация побочных эффектов от приёма химиотерапии, сокращение послеоперационного периода реабилитации. Также было зафиксировано около 40 случаев спонтанного самоисцеления. Иными словами, Примерно 40 пациентов за короткий период, год или меньше, полностью освободились от онкологического заболевания. Среди них были люди и с запущенными стадиями рака, и со множественными метастазами, и со стойкой и отрицательной динамикой. Мне стало интересно, занимается ли научное сообщество этими вопросами. Изучает ли кто-то сегодня связь эмоционального и физического здоровья? Оказалось, что наши ученые, начиная с 2008 года, Активно исследуют эту тему, и один из них даже написал докторскую диссертацию на тему взаимосвязи онкологических болезней с психологическими факторами. Гораздо больший массив информации ждал меня в зарубежных источниках, в научных работах из Германии, Италии, США. В некоторых европейских странах психотерапию активно вводят в комплексное лечение рака, поскольку такой подход значительно улучшает общее качество жизни пациентов. увеличивает уровень выживаемости и процент спонтанных самоисцелений. Влияние эмоций на течение болезни было очевидным ещё в древности. Так, римский врач Гален во 2 веке нашей эры заметил, что жизнерадостные женщины намного реже страдают от опухолей груди, а стремление жить помогает пациентам оправиться от тяжёлых недугов и ран. С наступлением средних веков этому вопросу стали уделять мало внимания. И психологическая сторона здоровья и болезни снова заинтересовала учёных только в XVIII-XIX веках. В частности, наш соотечественник Владимир Михайлович Бехтерев использовал психотерапию и гипноз одновременно с медикаментозным лечением. Такой подход показал впечатляющие результаты на пациентах с гипертонической болезнью, астмой, бронхитом и туберкулёзом. И это во времена, когда врачи не имели в своём распоряжении современных препаратов и оборудования. Психотерапию в сочетании с консервативным лечением активно применяли и такие русские врачи, как Сергей Петрович Боткин и Иван Михайлович Сеченов. Они видели, что счастливые люди буквально расцветают, в то время как тоска и отсутствие радости разрушали тело даже самого крепкого человека. Так Боткин излечил жену Павлова, того самого, который исследовал рефлексы на примере собак. Я читал письма врача, в которых он давал заболевшей женщине рекомендации по обогащению диеты, досуга и изменению прочих факторов, оказывающих мощное психологическое воздействие на человека. Когда девушка начала в полной мере радоваться жизни и уделять себе больше внимания, она пошла на поправку. Управление эмоциональным состоянием. Стоит помнить, что взаимосвязь психика-тело не является односторонней. Меняи условия, в которых мы находимся, мы влияем и на эмоции. Например, благодаря физической активности высвобождаются гормоны удовольствия. Если у вас плохое настроение, даже простая улыбка самому себе в зеркало может помочь улучшить эмоциональное самочувствие. Зная об этом, вы способны контролировать свои переживания, не допуская затяжных провалов в неприятные чувства. Всем нам знакома ситуация, когда эмоции захлёстывают мешая мыслить рационально. Подавлять их плохая идея, но зато их вполне можно приручить. В этом вам может помочь упражнение "Я актёр". Сядьте, займите удобное положение, закройте глаза и представьте себя артистом на пробах в театрах или кино. Сыграйте роль несчастного человека. Сутулая спина, голова втянута в плечи, рот приоткрыт, дыхание поверхностное. Вся его поза отражает воспоминания, от которых хочется плакать. Затем сыграйте спокойного, счастливого человека. Расправьте плечи, поднимите голову, погрузитесь в состояние расслабленности с характерной для него лёгкой улыбкой. Можете представить себя королём или королевой с горделивой осанкой, исполненной чувства достоинства. Следом переходите к третьей роли. Вспомните любую ситуацию, которая вызвала у вас искренний смех и веселье. сыграйте роль человека, смеющегося от души, не сдерживаясь. Прочувствуйте подъём настроения и переходите к четвёртой роли. Представьте себя в опасной ситуации, например, в роли человека, за которым гонится дикий зверь. Почувствовали прилив адреналина? Теперь очистите разум от страха и обратитесь к рациональному мышлению. Начните искать выход из сложившейся ситуации. Для этого обратите внимание на причины возникшей опасности, собственные жизненные приоритеты и доступные варианты достижения цели. Это упражнение тренирует эмоциональную подвижность, наглядно демонстрируя, что мы вольны выбирать психологическую реакцию на те или иные события и управлять своим настроением. Теперь, не открывая глаз, примите позу уверенного человека. Мысленно или вслух повторите установку. Прошлое изменить нельзя. Если я пережил, пережила всё это, значит, могу жить дальше. Каждая жизнь ценна. Если высшие силы избрали меня, значит, так нужно, и я счастливчик. У меня много важных дел. Впереди меня ждёт здоровье и счастливое будущее. Почувствуйте уверенность. Всё, что произошло с вами в прошлом, уже пережито. Перестаньте тащить за собой груз тягот и печали. Прошедшие испытания сформировали вашу личность со всеми её достоинствами, но теперь настало время отпустить прошлое, чтобы открыть дорогу для светлого будущего. Определите для себя, чего вы хотите, и выберите то, что можете начать делать прямо сейчас. Это поможет создать чёткий, а главное, реальный план достижения целей. Проговорите желаемые улучшения максимально спокойно и уверенно. Теперь вы хозяин собственной жизни, а не просто личность, ведомая силой обстоятельств. Прочувствуйте радость этого момента, откройте глаза, оставаясь сильным, уверенным, спокойным человеком. Проделанное нами упражнение ценный опыт по перепрограммированию собственных установок. Теперь вы хозяин своего будущего, оно начинается именно сегодня и будет счастливым. Прямо сейчас почувствуйте, как радость жизни наполняет вас. Пережитые трудности теперь в прошлом. Отпустите их. Эти испытания одарили вас опытом, уверенностью в себе, знаниями, верой, но теперь пора их оставить в минувшем. Устремитесь навстречу положительным переживаниям, навстречу будущему. Теперь можно открыть глаза, сделать глубокий вдох. Чувствуйте уверенность и приподнятое настроение. Так и должно быть. Выполняйте это упражнение каждый день. Положительные изменения не заставят долго ждать. Дополнительно утром, прямо после пробуждения, можно повторять полезные установки: "Я уверенный человек. Моё здоровье и счастье начинаются прямо сейчас. От меня зависит моё будущее. Всё прошлое ушло". Эти мысли помогут настроиться на новую, более позитивную волну, а их повторение найдут отражение в физическом самочувствии. Увеличится работоспособность, прибавится бодрости и терпения. Я и сам порой не сразу справляюсь с тем, чтобы изменить отношение к некоторым ситуациям. Когда происходящее задевает за живое, очень легко поддаться страху, гневу или другим сильным чувствам, в результате чего человек не замечает, как начинает генерировать отрицательные установки. Столкнувшись с этим эффектом лично, я только через время осознал, что должен поменять отношение к сложившимся обстоятельствам, и это озарение подарило мне спокойствие и комфорт. В итоге я быстро нашёл выход из ситуации, поскольку перестал зацикливаться на негативных установках. Роль негативных эмоций. Необходимо избавляться от негативных эмоций, которые провоцируют заболевания и мешают быстрому выздоровлению: страха, обиды, чувства вины и гнева. Психологи, работающие с онкологическими пациентами, также часто говорят о наличии деструктивных установок убеждения, направленных на подавление личности, нивелирование её ценности и саморазрушение. Например, я не должен был рождаться, лучше бы меня не было, от меня одни неприятности. Эти установки нередко берут начало в детстве. Впечатлительный ребёнок, близко к сердцу воспринимает слова рассерженных родителей или воспитателей в детском саду. Внушаемый малыш впитывает в себя косвенное давление общества и прямые высказывания окружающих который становится для него своеобразной жизненной инструкцией. В более взрослом возрасте личность формирует модели поведения, не выпускающие из замкнутого круга негативных эмоций. Наверняка вы слышали популярное выражение синдром жертвы. Это именно то состояние, которое свойственно людям, состоящим в созависимых отношениях. Проходя обучение по этому профилю, я узнал следующую статистику. Около 80% россиян страдают от синдрома жертвы, поскольку с детства сталкиваются с физическим и эмоциональным насилием, сначала дома, а позже в школе и на работе. Становясь взрослыми, они переносят эту модель поведения и в романтические взаимоотношения. Самое страшное для ребёнка быть отвергнутым. Именно поэтому малыши так расстраиваются, если с ними не желают играть сверстники. Страх изоляции, одиночества и неприятия во взрослом возрасте толкает человека на необдуманные поступки и стимулирует развитие достигаторства. Так многие миллиардеры добились финансовых вершин из-за страха быть отверженными, пытаясь доказать свою ценность как личности. Такой человек не чувствует удовлетворения после достижения успеха, и погоня за самоутверждением становится смыслом его жизни. Одновременно самым счастливым может чувствовать себя тот, кто не имеет ни денег, ни собственного жилья. Например, человек, уехавший в Индию, чтобы медитировать и познавать себя. Он воспринимает бывшее окружение как несчастных и обречённых индивидуумов, погряшащих в негативе. Я не призываю вас бросать всё и уезжать, не подталкиваю ни от чего отказываться. Это лишь иллюстрация того, что ощущение счастья в действительности является продуктом мысли человека, а не его благосостояния и других внешних факторов. Чтобы наслаждаться жизнью независимо от обстоятельств, необходимо добиться душевного равновесия, пробудить в себе жажду выздоровления. Поможет в этом практика постановки целей. Именно наше внутреннее стремление способно вывести из-под влияния тяжёлого недуга. В моей практике наибольший процент успешных излечений демонстрировали люди, которые искони считали, что им некогда болеть, потому что есть дела поважнее растить детей, путешествовать, добиваться карьерных высот, проводить время с семьёй и так далее. Особенно смена динамики заметна по пациентам, у которых поворот сознания произошёл во время приёма лекарств. Когда они понимают, что им есть ради чего жить, появляется безусловная вера и сильный стимул к выздоровлению. Показатели стремительно идут вверх. Это касается как субъективного самочувствия, так и объективных результатов обследований. Повседневность онкологическим заболеваниям и другим серьёзным недугам во многом связано с чертами характера. Добавьте сюда вредные привычки, негативный фактор окружающей среды и малоподвижный образ жизни, и мы получим современного пациента стационара. Проанализировав поведенческие модели большого количества онкобольных в моей практике, могу с уверенностью сказать, что психологическому и физическому здоровью вредят Чрезмерное послушание и боязнь отказать другому человеку в просьбе. Неумение открыто и корректно говорить о своих желаниях, защищать границы своей личности. Привычка подавлять сильные чувства и не давать себе переживать эмоцию на глазах у других: горе, печаль, радость, гнев, считая, что это неприлично. Неумение выражать собственные эмоции, а также постоянное переживание и пережёвывание травмирующих моментов. желание угождать кому угодно, кроме себя: родителям, супругу, руководителю. Патологическая неуверенность в себе и желание соответствовать надуманным стандартам. Привычка накапливать негативные чувства, а также неумение давать им выход социально приемлемыми способами и расслабляться. Перечисленные модели поведения обнаруживаются у 30-40% онкобольных, что можно считать статистически весомым количеством. Гипнотерапия позволяет проработать подобные проблемы, выяснить причины их появления и заменить негативные установки позитивным мышлением. Рассмотренные нами особенности характера обычно формируются ещё в детстве, и в их основе лежат комплекс неполноценности, низкая самостоятельность и страх быть отвергнутым. Нейтрализуя эмоциональные факторы заболевания, мы значительно ускоряем выздоровление, обеспечивая профилактику рецидива. А если не дух хронический Учимся наслаждаться жизнью без страха и теми возможностями, которые у нас остались. Позитивное мышление позволяет активировать эффект плацебо. Ведь когда человек уверен, что всё вокруг содействует его выздоровлению, организм действительно начинает бороться с удвоенной силой. Настрой определяет не только функционирование человеческого тела, но и других живых организмов. Например, в арабских эмиратах ученики одной из школ провели любопытный эксперимент Два одинаковых растения были помещены в идентичные условия: необходимое количество света, воды, питательных веществ и накрыты стеклянными колпаками. Ежедневно один из цветков хвалили, а другой ругали. В скором времени растение, слушавшее упрёки, погибло. Представляете, как подобное обращение способно повлиять на сложную человеческую психику? Для выздоровления необходимо сформировать вокруг себя положительную информационную среду. частями, которые являются наш собственный разум, другие люди и даже еда и напитки. Молекулярная структура воды и других субстанций зависит от вкладываемой в неё информации. Проводились эксперименты, когда замораживали жидкость, заряженную отрицательной энергией, злостью, ругательствами, ненавистью и положительной добром, любовью, пожеланиями счастья. Кристаллическая структура второго бросса была более правильной и красивой. Как восприятие событий влияет на нашу жизнь? Важно понимать, что вы сами управляете своей жизнью. Всё зависит не от ситуации, которая с нами происходит, а от вашего восприятия. Моя любимая иллюстрация этого принципа жизнь австрийского психолога Виктора Франкла. Во время Второй мировой войны он провёл в концлагерях 3 года и 5 месяцев. Сложно представить, насколько тяжёлым был этот период жизни. Но Виктор Франкл не собирался сдаваться. Для себя он решил, что этот опыт станет подспорьем для создания нового направления в психотерапии, основанного на индивидуальных смыслах жизненных ориентациях. Вырвавшись из кошмара концентрационных лагерей, он хотел рассказать людям о том, как вынес многочисленные моральные унижения, голод, побои и другие лишения, сохранив человечность и веру в светлое будущее. Франкл с достоинством перенёс тяготы тех лет, чтобы другие могли взять его историю на вооружение и побороть свои проблемы. Более того, учёный создал кабинет психотерапии прямо на территории конслагера. Пока находился в заключении, вместе с другими узниками он вырыл яму в бараке, и именно туда затем тайком приходили сломленные товарищи по несчастью в поисках утешения. Будучи пленником в плачевном физическом состоянии, Его мучили хроническое недоедание и гангрена ноги. Виктор Франкл умодрялся сочувствовать и охранникам концлагеря, так как считал, что придёт время, когда они будут мучиться угрозениями совести за свои деяния, и им тоже понадобится профессиональная психотерапевтическая помощь. Психологу удалось не только дождаться освобождения, но и вернуться в науку и написать несколько книг. Он дожил до 92 лет. полностью преодолев моральный и физический ущерб, который нанесли ему годы заключения в нечеловеческих условиях. Почти до самого конца жизни Виктор Франкл читал лекции по психологии, а в 77 лет научился пилотировать самолёт. Он всегда искал способы реализовывать мечты и наполнять жизнь смыслом. Этот принцип лёг в основу авторского метода под названием экзистенциальная психотерапия. Не нужно ждать особых условий, возраста, прибавки к зарплате или любых других, чтобы реализовать собственные стремления. Определите, какие цели актуальны для вас, не стоит ориентироваться на чужие мечты. Виктор Франкл часто любил повторять слова Ницше: если у человека есть зачем жить, он может выдержать любое как. Изменить собственное мышление, и все связанные с этим проблемы можно благодаря работе над собой. Простое повторение положительных аффирмаций способно принести массу пользы, позволяя справиться с некоторыми трудностями даже без посещения психолога. Прекрасный пример русский писатель Лев Николаевич Толстой. В самом начале литературной карьеры он завёл личный дневник, куда выписал свои недостатки: лень, праздный образ жизни и грубость в отношении окружающих. Постепенно прорабатывая этот список, он стал лучшим человеком и писателем. привычил себе привычку регулярно работать над рукописями, а также стал гораздо обходительнее с людьми. Это давалось ему тяжело, требовало самопринождения и дисциплины, но результат оправдал его ожидания. Чтобы сделать собственную жизнь лучше, отпустить негативные переживания и открыть свой разум для положительных эмоций, важно предпринимать действия уже сегодня. Даже самые маленькие шаги навстречу цели важны. Вводите упражнения и перемены постепенно, чтобы не потерять энтузиазм на старте. Рекомендую начать с визуализации и налаживания распорядка дня. Смело отбрасывайте все дела, которые не несут для вас пользы, но отнимают силы и время. Вы удивитесь, сколько ресурсов можно высвободить для более интересных и важных занятий: прогулок, спорта, увлечений. Прошедший у меня курс гипноза пациент успешно справился с бессонницей. а через полгода сообщил, что у него также прошли язва желудка и варикозное расширение вен на ногах. Значит, эти недуги были связаны между собой. Из солиф один мы запустили цепочку положительных изменений во всём организме. Прошлым летом мне также удалось помочь двум пациентам с бронхиальной астмой. Это были тяжёлые случаи с многолетним приёмом гормонов и опасностью забыть ингалятор при выходе из дома. Болезнь была признана хронической и демонстрировала отрицательную динамику, но после курса гипноза оба пациента перестали пользоваться всеми лекарствами и перешли в стадию устойчивой ремиссии. Уже более полугода никто из них не испытывает приступов. Если вы волнуетесь перед гипнозом, помните, что сможете в любой момент открыть глаза, безболезненно прервав состояние транса. Иными словами, во время сеанса человек сохраняет свободу воли. контролируя ситуацию и самостоятельно принимая решения. При возникновении неприятных ощущений, сильного страха или других негативных реакций, пациенту достаточно просто поднять веки. Если со временем волнение не проходит, обратитесь к психологу, который подберёт вам другой способ проработки накопившихся проблем. Однако, я рекомендую именно гипноз, поскольку погружение в транс позволяет быстро добравшись до сути ваших переживаний, определить негативные установки и заменить их положительными. Как помогает здоровая самооценка? В случае неудачи в каком-либо деле люди склонны излишне переживать, занижая свою ценность как личности. Критики, скептики и прочие несочувствующие всегда найдутся, но это не должно затрагивать ваше мнение о себе. С этой точки зрения мне очень нравится высказывание одной известной медийной личности: В своей книге она открыто признаётся, что никогда не была умницей и красавицей, что пишет с ошибками, ведь родилась и выросла в другой стране, и что в своей сфере она далеко не первый специалист, находящийся в рейтинге на 728-м месте из тысячи. Признавая недостатки, одновременно памятуя о достоинствах, мы снимаем с самих себя груз избыточных ожиданий и чрезмерных требований. Также здоровая самооценка не позволяет принимать близко к сердцу едкие замечания недоброжелателей. Вы получаете возможность поработать над своими слабостями, стать лучше и добавить ещё один плюс в копилку достоинств. Постоянно коряя себя, подстёгивая это чувством вины и унижениями, мы подключаем программу самоуничтожения. Разве вы достойны этого? Нет. Для выздоровления жизненно важно сформировать правильную самооценку и принять безусловную веру в себя.